Охотник. Нет, вот это невезение. Фатальное невезение. На сутки, всего на сутки убрали Пыляева, и список цветовода едва не пополнился еще одной жертвой. Собака на она погулять, видите ли, вышла. Ей повезло, что череп крепким оказался, и что убийцу спугнули раньше, чем он успел довершить начатое. А она собаки переживает. Собаку, конечно, жалко. Животных Антон любил. Но дальше-то что делать? В свете последних событий план выглядел дурацкой авантюрой. Поймать на живца. Глупость какая. Это ж надо было до такого додуматься. Антон совсем не удивился, когда вечером позвонил Пыляев. Может, оно и к лучшему. Пускай эта его подружка пересидит недельку-другую в тихом месте. Глядишь, чего и прояснится за это время. По правде говоря, Сапоцкину было немного завидно. Вот его бывшая в жизни не полетела бы вызволять его из милиции. Она, видите ли, искренне полагала, что все свои проблемы мужчина должен решать самостоятельно, а любая помощь унизительна. На словах звучало хорошо, а на деле... На деле Антону быстро надоело сражаться с проблемами супруги, мамы супруги, тети супруги, тетиной дочки и целой череды подруг, у которых для решения проблем не было мужа. А пигалица эта прилетела в отделение и кричала, сама не замечая, что кричит. Пыляев, видите ли, не виноват. А кто виноват? Бухгалтерша, скончавшаяся от сердечного приступа и уже после смерти попавшая в багажник шикарного пыляевского авто? А еще маньяк этот? Список подозреваемых сократился. У гражданина боюна Георгия Алексеевича, в двух случаях из четырех имелось алиби. Вслед за Георгием Алексеевичем из списка выбили охранник и курьер. финансовое состояние которых не позволяло покупать дорогие букеты. Значит, остались четверо – Запольский, Пыляев, Сергеев и Алексин. Но на девушку напали, когда Пыляев находился в КПЗ. Выходит, он ни при чем? С другой стороны, можно кого-нибудь нанять, заплатить, и жертва осталась жива, что само по себе странно. Нет. Рано бывшего однокурсника со счетов сбрасывать. И с Алексеем непонятно получается, как он возле дома оказался, по какому такому делу? Неужели потому самому, из-за которого Антону не дают работать нормально? Черт бы побрал все спецоперации вместе взятые!